Часть 3. Глава 1. Я вернулся в свой отдел по противодействию и сдерживанию, но Мещерский явился вечером того же дня. Охрана осталась в коридоре, а он сел напротив меня в кабинете и прямо посмотрел в глаза. Владимир Алексеевич, научные изыскания придётся на время в сторону. Какие изыскания, ответил я устало. Смотрим, как успеть создать вакцину. Да дней осталось всё меньше. Он остановил меня жестом. Этим сейчас занимаются по всему миру. Тысячи сотни тысяч учёных в сотнях тысяч лабораторий. У нас же с вами несколько другая задача. Слушаю, сказал я сдержанно. Как вы в прошлый раз сказали, напомнил он. Нужно срочно отыскать тех, кто выпустил в мир эту мерзость. Это самые опасные преступники, которых знала история. История ещё не то узнает, сказал я пророчески. Но вы правы, их нужно отыскать как можно скорее. даже не за то, что сделали Владимир Алексеевич. А что бы, пояснил я, не дать им сделать ещё больше. О большем даже подумать страшно, сказал он. Наша служба мониторит по всему миру, как и штатовские. Однако никаких зацепок. Преступники готовились явно не один год. Такой вирус на коленке не создать, согласился я. Это не простенькая чума, что бьёт всех подряд. Знаете, лучше резко сузить поиск. будет шансов больше сузить в каком направлении стоит попробовать искать по принципу, сказал я. кому выгодно? И кому? Я сдвинул плечами. Смотря какая выгода. Есть эмоциональная. Это когда любая материальная выгода пошла на хрен, нам лишь бы досадить врагу. Человек готов всем пожертвовать только бы, к примеру, отомстить. Однако, ну-ну. Вирус за полчаса не сделать, напомнил я. А желание отомстить со временем стихает, тем более если нужно затратить массу сил, времени, денег, да ещё и рискнуть оказаться в списке разыскиваемых преступников. Он кивнул. Всё верно. А другой вид выгоды, экономический, спросил я. Трудно сказать. Всё-таки негретянское население не владело какими-то особыми богатствами. Это не евреи, хотя некоторая часть негретянского населения приняла иудаизм. Что правда? Правда, подтвердил я. Только евреи как-то не сильно радуются таким собратиям. Ортодоксы вообще протестуют, а это редкий случай, когда их молча поддерживают даже коммунисты Израиля. Почему-то. Может быть, хотят убрать негров по каким-то другим причинам? Давайте, предлагайте версии. А если какая-то группа, сказал он, или даже партия вроде Белого братства или движения таких немало. Это нищий класс, напомнил я. Среди них нет даже с высшим образованием, или почти нет. А чтобы создать такой вирус, нужна как минимум докторская степень и несколько лет кропотливой работы. Ненависть к чернокожим, сказал он, может подпитывать работу несколько лет и даже всю жизнь. Согласился я. Но что насчёт образования? Он покачал головой. Не припоминаю в этих организациях, а они все у нас на учёте крупных генетиков. Тогда будем искать в других местах. Ответил я. В каких? Еще не знаю, но теперь ясно, где-то они есть. Особенную активность насчет розыска ответственных за нигритянскую чуму, непривычную для всех гдашней невозмутимости и сдержанности, проявил Китай. Он сразу же выразил готовность предоставить все свои войска, хоть сухопутные, хоть морские и военно-воздушные, чтобы в зародыши ликвидировать все возможные угрозы такого плана. Мещерский молча покачал головой. Комментировать нечего, даже ему не генетику понятно, что генотип китайца изолирован почти так же, как генотип негра. И если сумели создать генетическое оружие против чернокожих, то можно усовершенствовать этот же вирус, чтобы поражал только китайцев, ну и еще и корейцев и вьетнамцев, если у них одна общая матрица. Организация Гринпис предложила на свои средства вывозить чернокожих в Антарктиду и помещать в гигантские пещеры. Там их либо заморозят с целью размораживания после того, как найдут на вирусу праву, либо просто предложат закрыться в гигантской подлёдной пещере, в надежде, что в условиях антарктического климата вирус утратит силу. Известный хирург Кристиан Долезе предложил делать лицам негритянского происхождения переливание крови от белых, что должно предохранить от вируса. Учёные проигнорировали шарлатана, но напрасно, и он успел заработать за несколько дней пару сотен миллионов долларов, прежде чем авторитетные учёные объяснили, что переливание крови на генетическую карту влияния не окажет. В прессе США появилось предположение, что это Китай создал негритянскую чуму, так как большинство предприятий в ЮАР уже куплено китайским бизнесом, но разгон негритянской преступности очень уж осложнял ведение дел в ЮАР. Теперь же Китай фактически является хозяином южной оконечности африканского континента. Китай ответил резким протестом, выдвинул свой уже достаточно могучий флот и заявил, что однины не позволят флоту США заходить в свои территориальные воды. Англия тут же сообщила, что посылает свои войска, чтобы защитить остатки населения ЮАР от беспорядков и установить там законность и юрисдикцию ЮАР и только ЮАР. Австралия заявила о подготовке батальона спецназа, что прибудет в Кейптаун и возьмёт под охрану жизненно важные объекты. Предположение, что атака направлена только на негров, оказалось слишком благостным. Со всех концов света начали поступать подтверждения, что вирус смотрит, как в том анекдоте, не на паспорт, а просматривает ДНК, и если находит мишень в человеке, то всё, тот обречён. Таким образом, под ударом оказались и те белые которые на самом деле не белые, хотя и чернокожими их не назовёшь. Однако за грехи родителей ответили жизнями их дети. Вплоть до тех, у кого не гретианской крови, оказалось едва на śмушку. Уцелели те, у кого от негров не больше 16 части. Но всё же медики предупредили. Проклятый вирус, нарушая многое в организме, хотя и не убивает таких, однако обрекает на бесплодие, а многих ещё и на импотенцию. Мишерский, похудевший и свалившимися глазами, поднялся мне навстречу, крепко пожал руку и широким жестом указал на кресло. Прошу вас, Владимир Алексеевич, рад вас видеть. Мне кажется, вечность уже не виделись. Да, согласился я. Со вчерашнего дня, в самом деле, вечность. Мир изменился за сутки больше, чем за прошлую 1000 лет. Кофе можно, согласился я. Кстати, моя команда кое-что раскопала. Возможно, это как раз по вирусу. "Ох", сказал он, наконец-то. Позвольте приглашу Бондаренко. Он в соседнем кабинете вашу помощницу клеит, сказал я. Так что ему идти недалеко, хоть и не хочется. Он хмыкнул, нажал кнопку на коммутаторе. Через полминуты в кабинет вошёл улыбающийся Бондаренко, но сразу присмирел под строгим взглядом полковника. "Информация вообще-то неясная", заговорил я, не обращая внимания на майора. "Есть сообщения" что вынизированной группы Курпази это одно из исламских братств. Обнаружили в лесах ЮАР некие лаборатории. Да, там есть и леса. Сперва обрадовались, решили, что там делают кокаин, но оказалось что-то совсем непонятное. Азлились, половину перебили, а оставшихся пока насилуют и предлагают проклятым неверным отдать за хороший выкуп. Бондаренко сел, спросил сходу: "А зачем половину перебили?" "Простые люди", сказал я. По-простому бывают сметливыми. Понимают, за простых охранников и всяких подсобных рабочих много не взять, а тех ещё и охранять надо лучше, чем простых учёных в белых халатах. Да, согласился Мещерский. Те могли попытаться удрать или организовать отпор. Продолжайте, Владимир Алексеевич. И цены разные, вставил Бондаренко цинично. Охранник ничего не стоит, а вот учёный, я бы за вас, Владимир Алексеевич, 100 долларов бы точно отдал. даже сто десять из своего кармана, причем если родное государство пожлобится, учту при распределении премии, пообещал Мишерский. Что известно еще? Пока только это, ответил я. Работаем, собираем крохи информации, пытаемся склеивать в картинку. А потом, спросил Бандаренко, как и в Норвегии дадим слово товарищу Кремневу, как предлагал товарищ Маяковский. Да, сказал я. Но если понадобится не только всех перебить и всех сжечь? то придётся и нам пошевелить лапками. Бондаренко сделал большие глаза. Правда? А я думал, что вы как раз по части всё сжечь, взорвать, перебить, разрушить. Слух о вас идёт по всей Руси великой, хоть и в рамках только нашего отдела. Я отмахнулся, что даже упоминать такие мелочи, доктор наук может всё то же, что и простой укладчик асфальта, но тот вряд ли сумеет подменить доктора. Мы постараемся сперва разобраться. Если там специалисты, что создали этот вирус, нужно захватить живыми. Если удастся узнать, как повернуть процесс вспять. Это как быстро сделать контрвирус, пояснил я, который сможет нейтрализовать действие первого. Мещерский помалкивал, слушая обоих. А Бондаренко, ещё не остывший от пикапства, сказал бодро: "Треть американцев по свету уже померла, и ещё треть заражена. Надейтесь спасти оставшихся". Я покачал головой. Если честно, шансов мало. Можем не успеть. Но важно понять, как это было сделано и создать контрвирус, который не даст уничтожить другие расы подобным образом. Мещерский проговорил тяжёлым голосом. А вот о таком даже подумать страшно. Если это расист, она это похоже, то сперва негров, потом арабов, турков, а там и до бандаренко дойдёт. Ему бояться не стоит, сказал я успокаивающе. Ивреи погибнут ещё раньше вместе с арабами. У них отец один. Авраам, тот самый. Это всё равно, что попытаться перебить генетическим оружием русских, не затронув украинцев, белорусов, поляков, чехов и прочих славян, а также немцев, что ассимилировали прусов и пруссию. Там жили полоцкие славяне, и теперь все немцы по крови на 3/4 славяне. Мещерский сказал мирно: "Мы ему заменим паспорт". Бандаренко огрызнулся: У нормального еврея по меньшей мере три паспорта и четыре вида на жительство. Но вирус совсем дурак неграмотный, даже не смотрит на подданство. А как же, заверил я. Это же высокотехничный вирус, не какой-то самозародившийся в африканском болоте. Мещерский что-то раздумывал, а Бондаренко твёрдо и ясно посмотрел мне в глаза. Владимир Алексеевич, если что, я в группе. Я подумал, посмотрел на карту. Высветилось на стене хотя на самом деле смотрю на неё и по-своему думаю полетим прямым рейсом без всяких дипломатических паспортов и разрешений. Сейчас в мире хаос, чрезвычайное положение действует без всякого объявления. Кое-где уже объявили, напомнил Бондаренко. Силовые структуры радостно взггкнули и всё, до чего могли дотянуться, взяли под свой материнский контроль. Ласковый, но жёсткий. Я посмотрел на него с осуждением. Вам не нравится? А вам, ответил он с вызовом. Нет, ответил я честно. Мне и утром вставать по будильнику никогда не нравилось, но я поднимался и тащился в ванную чистить зубы. То другое дело, сказал он с неудовольствием. А вы либерал, батенька, заметил я. В баймах играете за тёмных, за пиратов, разбойников и прочих свободных демократов, но если по уму, всё-таки лучше военное положение. Чем банды мародёров, что ринулись грабить опустевшие города, за одно убивая всех, кто там выжил. Хотя это свобода и настоящая демократия, когда в самом деле правит сам народ тупой и злобный, он сказал с высокомерием. Владимир Алексеевич, это я так, по привычке вечно брюзжащего интеллигента, которому все должны. Я так часто работаю под прикрытием, что уже и не помню, на чьей я стороне. Если не осуждать власть, заметил я, то вроде бы и не духовно развитый. Вот-вот. А кто из нас не жаждет выглядеть утончённым и как бы умным? Мещерски кивнул мне в его сторону. Владимир Алексеевич, а может быть, не дожидаясь вируса, нам самим его того в топку спишем на вирус? Нельзя, сказал я. К кому тогда бегать за кофе и булочками? Мы все в работе, в работе. Как неинтеллигентно и недуховно, проворчал Бондаренко обиженно. Ему лишь бы не работать, согласился Мещерский. Настоящий интеллигент. Не работать, зато критиковать тех, кто работает. Это так одухотворенно и либерально оппозиционно. Иногда я сам ему завидую. Как там у того профессора? А не бросить ли всё и не поехать жить в тот Урюпинск? Бондаренко сказал совсем уже печально. Вот поеду с вами в УР, а там сам убьюся о дерево, чтобы вам стало стыдно. Мещерский заметил ровно: Ему не станет. Тогда не убьюсь, решил Бондаренко. Когда летим? я сказал в затруднении. Возможно, Аркадий Валентинович вас не отпустит. Вы ценный кадр, а там вдруг Мухоце цеб однёт. Сразу ласты склеете, а это такой урон для сокращающегося человечества. К тому же, у вас вдруг ещё и не грытянский паспорт. Будете под угрозой вообще вдвойне. Аркадий Валентинович, Мещерский, что все это время над чем-то раздумывал и прислушивался к голосу, жужжащему из его уха, сказал медленно: "Информации для акции недостаточно, однако мы прижаты к стенке сроками. К тому же, возможно, что-то раскопаете там, на месте". Бандаренко сказал торопливо: "Да и все равно мы обязаны истреблять любых террористов. Нет под рукой глобальных, ударим полу глобальных или четверть глобальных, пусть не ходят по нашей улице". Я слушал их одновременно, просматривая сеть, слушая телефонные переговоры, вздрогнул, сказал быстро: "Аркадий Валентинович, время. Позвольте связаться из вашего кабинета". Он сказал настороженно: "Если это не нарушит протокол безопасности". "Гарантирую", ответил я. Бондаренко затих и отодвинулся. А я взглянул на экран против стола Мещерского, подвигал пальцами, что было видно и Бондаренко, хотя соединение идёт на другом уровне. И на экране появилось лицо принца Касима. Он в удивлении и настороженности отодвинулся от экрана. Что? Мистер, мистер, как вы Лавронов, напомнил я, ваше высочество? Мы с вами говорили насчёт некоторых особенностей жизни в новом времени.